побагровевший лицом Микки. — Вам плохо? — Нет, уже хорошо, — улыбнулся ему Микка. — Петя, полстаканчика чистяры, без томатного сок. — Немного ли? — осторожно усомнился Петя. — В самый раз, сынок. Микка залпом выпил водку, взял щепотку соленых орешков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 и совершенно протрезвевшим уехал домой. Спустя несколько дней Альфред с трудом оторвался от компьютера и сказал Мике: "Ситуация с островами такая. Можно прикупить островок в Тихом океане на Багамах, на Гавайях, на Фиджи". но жутко маленькие, максимум на одну-две семьи. Из-за самошеющей бабки. От 7 до 12 миллионов долларов. То, что ты мне заказывал 5 км в длину и 3 в ширину, они не продают. А если и продают, то с лупется на с не меньше полуторастам миллионов долларов. Это даже Билл Гейтс почешет свою репу, прежде чем выложить такую сумму.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 Микаи глубоко затянулся сигаретой, медленно выпустил дым в потолок и, глядя в сизые облачка, медленно и горько проговорил: Солнце, вечный тёплый океан, горячий жёлтый песок, на берегу высокие пальмы, в тени которых стоят три десятка белых домиков. Ты раньше говорил ещё про взлётно-посадочную полосу.